147. Многое можно понять правильно, если отказаться от личной точки зрения. Личные чувствования никогда не выражают истинного положения вещей. Два мнения на одну и ту же вещь могут быть диаметрально противоположны у двух смотрящих сознаний.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 И только отказ от личного может приблизить дух к пониманию безличной действительности. 148. На новой волне радости пойдут события будущего. Даю импульс и направление мышлению по новому каналу радости. Многое прояснится вскоре. Считайте дело мое незаконченным, а только еще начинающимся. Посев велик, всходы не заглушит ничто». «Думайте о победе будущего над настоящим и прошлым, сужденному быть в сужденное время, но сроков не знает никто из людей. Радостью сердце наполнить хочу, ибо близко сужденное время. Не во тьму настоящего, но к свету будущего обратите духовное око. Свет будущего велик. Не можете иметь в настоящем ничего из того, что хочет дух. Только будущее откроет возможности новые». Радостью будущему закончим. Радуйтесь, ибо ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. 149. Апрель, 21. Памятные дни великой жертвы можно назвать днями, посвященными явлению воскрешения Духа. Тяжкие испытания, победа и воскрешение в Духе к жизни в мире надземном – вот он,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 Земные условия для свободного и сильного сердца – аккомпанемент песни Духа, звучащей победно среди любых обстоятельств, даже труднейших. Отсюда и герои, и мученики, и подвижники, и все победители плоти и плотных условий земных. Имеете символ восхождения, символ Великой Победы Духа над сложностью плотных условий, и путь указан. Идите, ничего не ставя выше того, что есть в вас и что объемлится понятием Духа, ибо это и есть единственное неотъемлемое сокровище и достояние ваше. Вы путники вечные на этой земле и в беспредельности сущие вечно. Первый день Пасхи. Все написанное о Христе. 150. Апрель 22. Сын мой, ссор вчерашнего дня пусть не заслонит будущего. Даже малая соринка видеть мешает, тем более чувствительно духовное око. Известное количество ссора может лишить способности ощущать будущее. Мы живем будущим. Будущее для нас реальность и двигатель. Также живут будущим близкие наши.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 Сияет огнями неслыханных возможностей. В него надо протянуть мост, чтобы по нему и идти. Мост мысли, ведущий в огненное будущее, это красиво. Если личность мешает, раздвиньте пределы ее. Пусть расширяется, обнимая собою весь мир. Мысль ведет человека, мысль ведет эволюцию мира. Мысли, ведущие сети в пространстве, именно насыщая ауру вашей планеты.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 Близкие, чтобы дать всходы на Ниве земной в ближайшее время, дальние в грядущие, далекие дни. И пусть эти посевы будут благими, можно думать и о себе, но в рамках перевоплощающейся индивидуальности, забрасывая далекие якоря. Скажем так, небольшой опыт применения психической энергии, проделанный сегодня, чтобы восстановить больной орган или облегчить боль, в далеком-далеком будущем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 Полезными, безусловно, или людям, или бессмертной монаде своей. Человек, лишивший себя будущего, не человек, но тень, обреченная смертью. Бессмертие и есть признание будущего и утверждение его в духе. Поймите эту связь будущего с бессмертием. Мыслитворимые вами есть спутники ваши, сопутствующие вам в будущее. Будущим яро живите. Это великий двигатель жизни. Сто пятьдесят один. Матерь Агни-йоги. Сын мой, сохранить верность Владыке перед лицом очевидности – нелегкое дело, и многие начинают блуждать и отпадать. Много смущения и много шатаний, и много отпавших ветвей. Радуюсь, что понято главное – Владыка над всем и поверх случайности плотных условий. Как слоны раздвигают чищобу, так и идите к Владыке оставляя по сторонам и позади все смущающее, нерешенные и непонятные вопросы и явления. Все это продукты мысли текущей, но не изменяем владыка и связан серебряной нитью, протянутой через века. До нее не дозволяйте касаться никому и ничему, отметая по обочинам дороги все встающее преградою к свету, радуясь одержанной победе, ибо «не просто досталось». 152. Апрель 23. Психическая энергия и будет той универсальной панацеей от всех новых непонятных заболеваний и эпидемий, о которой мечтают люди. Но огненное сокровище надо содержать в чистоте и порядке, и в полной готовности на все случаи жизни, а не только против болезней. Нужно упражнять ее постоянно – Йоги проводят годы в уединении и молчании, ибо уже не нуждаются в словах. Действуют огненной силой, не знающей ни преград, ни расстояний. Меч должен быть отточен и заострен. Также и оружие огненное, меч духа, в полной готовности к действию содержится оно и в полном порядке. 153. «Даю знак начала». Сердце не сейсмограф, но отмечает дальнее землетрясение, если утончено, а также и многое другое. Чуете неблагополучие планеты, и перед концом все обострилось. Разновесие устанавливается, грозя взрывом. Признаков много. 154 апрель 24. Надо укрепить волю в постоянном устремлении к свету. Это не так уж трудно ибо помогу, и воля своя, объединенная с волей моей, даст явление непобедимости. Можно отметить, как при наличии устремления легко объединяются воли, воля ученика с волей ведущего, и тогда, казалось бы, долженствующее задержать, силы задержать восхождение уже не имеет. Сказал «Не оставлю». И жизнь постоянно подтверждает сказанное. Потому можно идти, потому ничто не в силах остановить, но надо усилить устой моста и со стороны того, кто воспринимает свет. Время такое. Время, требующее особого напряжения всех энергий Духа. Помогаю. Помогите и вы мне, своим ярым и пылающим устремлениям. Мне помогите помощь вам оказать, возможно, большую, Духом можно преодолеть все. Волну тьмы, вчера набежавший и слабость духа утром сегодня парализовали огнем устремления. Но было бы лучше слабость духа не уявлять. Руку даю, ее удержите, ибо одному не пройти. Ночью услышанная сказка пусть символом служит опасности звучать на нашептывание тьмы. Много шептунов и много усилий они прилагают от меня отделить, но когда вместе, неотделимы ничем и никем. Именно сознание надо приучить к ощущению близости владыки. Как чувствуете всего себя постоянно с собою, не осознавая того, но зная об этом, также точно надо вжиться в ощущение постоянства великого незримого присутствия учителя в духе. «Я с вами всегда». Этой формулой и идите, ею и достигайте, ибо, истинно говорю вам, ею достигнете недостижимого. Силою огня нейтрализуется, очищается и реализуется все. Дух над всем. Дух есть огонь. Властвует мощно над всем Дух, силу огня в себе осознавший, и господство его над всеми остальными стихиями и всеми явлениями жизни. Все обращу и обращаю на пользу, даже ошибки, даже заблуждения, но при условии нераздельности наших сознаний. Силу даю двигаться дальше среди, казалось бы, невозможных для продвижения условий. Нет невозможных условий, если дух силу свою осознал, объединенную силой владыки». 155.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 Более слабого духа в теле более сильным. Никогда не являйте усталости. Она побеждается волей. Никогда, даже болея, себя больным не считайте. Дух господин в этом теле, но не тело само по себе. Оно не имеет воли, оно создано так, чтобы беспрекословно подчиняться своему властелину духу, его обитающему. С этим сознанием и живите в теле своем» власть свою над ним умножая упорно, постоянно и сознательно.